Глава 16. Великий Египет. Первый держал у губ боевую флейту и напряженно смотрел на своего противника. Владыку, одетого в черные одежды и скрывающего лицо за белой маской. Вокруг него переливался разными цветами странный огонь, пока владыка медленно подходил к Церберу. Сбоку, в рукопашном бою, сошлись золотозубый и второй владыка с огромным, в собственный рост длиной, мечом. В небе кружили два крылатых ящера, а позади стояли держащие на руках элику Мия, Вита и Рови. Первый дунул флейту и зашелестел ветер. Владыка в маске резко отскочил. Там, где он только что стоял, земля покрылась глубокими трещинами. Владыка махнул рукой, отправляя огненный поток в первого, но тот, порывом ветра, разорвал пламя на маленькие огоньки, которые вторым дуновением обрушились обратно на Владыку. Но не все шло гладко. Первый недавно стал владыкой и значительно уступал в силе своему противнику. Часть огня пробилась через защиту его флейты и разноцветными иглами проткнула церберу тело. Первый зашипел от боли, но взгляда от своего противника не оторвал. Мия быстро среагировала и поспешила помочь. От ее тела к первому устремился поток тумана, внутри которого трещали изумрудные молнии. И буквально за мгновение все раны первого перестали кровоточить и покрылись корочкой. Мия перевела взгляд на Золотозубова. Тому доставалось гораздо сильнее. Он заметно уступал владыке с мечом и постоянно получал глубокие ранения, но не смел отступать. мея постоянно исцеляла его раны и подпитывала жизненные силы. Только благодаря этому Цербер держался. В один момент владыка с мечом отскочил от Золотозубова, и за эти выгоданные секунды тот снова успел исцелиться. Мечник раздраженно посмотрел на Мию, затем перевел взгляд на своего напарника и кивнул ему. Меч в его руках засиял, владыка поднял голову к небу и пронзительно свистнул. В то же мгновение огненный владыка хлопнул в ладоши, и все вокруг запылало разноцветным пламенем. «Мия, осторожно!» Вдруг закричал первый, сообразив, что происходит. мея почувствовала опасность и резко посмотрела в небо. На нее стремительно пикировали две летающие ящерицы, выставив вперед острейшие когти. Левый глаз Мии засиял изумрудным светом, из него вылетела ветвистая молния и взорвала голову первому ящеру. Но второй резко ускорился. Мия не успевала ни отклониться, ни атаковать. «Нет!» Мимо нее промелькнула тень, и Рови прыгнул прямо на ящера. Он скрестил перед собой руки с острыми когтями, ощерился клыками. ровви откинула будто куклу. Ящер на мгновение замешкался, и Мии этого хватило. Она мельком увидела след крови, тянущейся за телом ровви и в бешенстве атаковала. Толстая, диаметром стали Мии изумрудная молния взорвала ящера на кровавые кусочки. Впереди раздался вскрик, Изломанное тело Золотозубова отлетело от удара светящегося меча владыки. «Бегите! Я их задержу!» – закричал первый. Его глаза отливали сталью. Он глубоко вздохнул и поднес флейту к губам. Он знал, что эта атака отнимет все его силы, но другого выхода не было. Цербер хотел уже дунуть, но увидел краем глаза, как вдали открылся портал. Оттуда вылетел обтянутый черным дымом Неэль. Быстро нашел их взглядом, и спустя несколько ударов сердца копье с мощным хлопком врезалось в огненного владыку, взрывая его в кровавое крошево. Сразу следом за этим владыка с мечом вспыхнул иллюзорным пламенем и сгорел дотла в страшной агонии. «Рови!» Мия, прижимая к себе Элику, быстро подбежала к раненому парню. Грудь того была проломлена, торчали осколки ребер, рука вывернулась под неестественным углом, но он дышал. Рови окутало изумрудным туманом, в его тело ударили десятки молний. Нель подлетел к первому. «Господин, смертей нет», — быстро ответил тот. «Двое раненых, остальные в порядке». нель глянул на бессознательное тело Золотозубова и кивнул. Его ярость медленно утихала. Он убрал дым и принял прежнюю форму. «Давайте быстрее уберемся отсюда», — хмуро сказал он. «Я выясню, кто напал на нас», — поклонился первый. «Союз демонов и храма судьбы, кто еще?» – поморщился Ниэль. «Уходим!» Мия смогла полностью вылечить Робби. Но вот золотозубом оказалось все сложнее. Он сам был владыкой и получил очень серьезные травмы от атак владыки в полную силу. Мия своей силой абсолютно не могла его исцелить. Цербер до сих пор не пришел в сознание. Множественные повреждения внутренних органов, сильное сотрясение головного мозга – Несколько глубоких ран, потери крови, коротко перечислила Мия, стоя над кроватью золотозубого внутри пространственного шатра. Их транспортное животное, ящер, не пострадал и сейчас быстро несся к ближайшей базе сети. «Если не поторопиться и не отвезти его в больницу, где есть лекари владыки из храма жизни, то он умрет», продолжила Мия. Ниэль стоял рядом с ней и мрачно смотрел на бессознательного Цербера. Позади него неуверенно переминался с ноги на Гурове. После войны с демонами все больницы конфедерации Хвердхар закрылись, а храм жизни получил существенный урон. И если раньше можно было еще найти лекаря уровня владыки, то сейчас придется прождать большую очередь. Сколько времени в запасе? Нель посмотрел на сестру. Дней 5-10. Неуверенно отозвалась Мия. Я попробую продлить его жизнь, но не знаю, получится или нет. Нель кивнул и вышел из комнаты. К Мии подошел Рови и уставился на Золотозубова. Девушка немного смутила, заметив парня. «Мне кажется, что я могу ему помочь», вдруг сказал Рови. «Можно я дам ему свою кровь?» Мия, немного помедлив, кивнула. «Это не опасно, попробуй». Рови вырастил на правой руке когти и полоснул по запястью левой. На Золотозубова полилась кровь. Рови не знал, почему он решил так поступить. Внутренние инстинкты подсказывали, что это поможет. Раны на теле Золотозубова зашипели, задымились и начали закрываться. «Ой!» Мия пораженно прикрыла ладонью рот. Цербер стремительно выздоравливал, все ранения заживали прямо на глазах. «Ого!» Робби выпучил глаза, он и сам не ожидал такого эффекта. Цербер сплюнул скопившуюся во рту кровь, закашлялся и с трудом сел. Увидел Мию, Рови и все понял. «Спасибо». Он благодарно посмотрел на Рови. «Кровь королевской крысы может спасти любую другую крысу. Вы поделились ею со мной, это большая честь». Золотозубый с трудом поклонился. «Но я не смогу служить вам, я верен только господину». Рови хлопал глазами, ничего не понимая. «Надо Ниле рассказать», — пробормотала Мия, выбегая из комнаты. Прошел месяц с поездки в королевство Килланов. Ниэль сидел и медитировал, изучая возможности своей сферы. Красавица уже поглотила второго полубога, и это снова усилило Ниэля, но новых способностей не появилось. Атмосфера в тайном месте семьи Астра изменилась. На вершину горы будто пришла весна. Зацвели цветы и деревья, стало теплее. Отношения Мии и Робби после выезда в город сдвинулись с мертвой точки. Она больше не отталкивала его, и Ниэль очень надеялся, что Мия сможет забыть Аранаракту. Но всему свое время. В один из похожих друг на друга дней, когда Ниэль вышел из глубокой медитации, с ним связался первый. «Господин, есть сразу несколько вестей», быстро сказал он, и некоторые очень важные. «Говори». Ниэль открыл глаза. «Союз семьи уничтожил сильнейших тварей бездны, которые вышли на поверхность». У них есть потеряно но или роза в порядке. Сейчас Объединенная Армия Союза успешно продавливает твари к точкам выхода из подземелий. Думаю, в течение пары лет они очистят земли Федерации. Дальше. Нель кивнул. Примерно этого он и ожидал. Мы связались с родителями Элики. Я лично поговорил с Дорой Долга и уверил, что с Эликой все в порядке. Рассказал про вашу проблему с демонами и храмом судьбы. Хм. «Как там вообще варвары?» «Очень плохо. Твари северных гор продолжают нападать. Варвары полностью заняты ими и не обращают внимания на внешнюю политику». «А демоны?» По землям коалиции варваров пока тайно распространяется культ поклонения демонам. Проповедники этого культа рассказывают о великой расе демонов, которая медленно покоряет мир. И что если люди заранее примут в сторону будущих господ, Они получат много благ, заживут лучшей жизнью, станут сильнее и обретут долголетие». «Ну, понял. Очередная чепуха», – кивнул Ниэль. «Это опасно», – заверил первый. «Я предупредил Дору, рассказал, к чему это может привести. Не знаю, послушает он меня или нет». «Ладно. Варвары нам пока не интересны. Что там дальше?» Чудик прорвался к рангу полубога, Просил предупредить вас, что он желает посетить землю, где раньше жила его семья. Хм, понял. Еще что-то? Мы получили информацию, что Хорос Звездный готовится к прорыву на ранг Бога, и шансы на это очень велики. Нель кивнул. Он был рад за старика. Еще на границе с военной зоной был замечен Йозас Майер с отшельником Сибири из секты Розового Тумана и лордом Вангом из Ордена Трех Мечей. Они вступили в активное сражение с демонами и с их союзниками. Как там Йозус? Он на грани становления владыкой. Коротко ответил первый. На поле боя он уже сыскал славу великого воина. Я в нем не сомневался. Улыбнулся краешками губ Ниэль. Это все? Нет. Первый замялся. Эту новость я оставил напоследок. Госпожа Микке ранена. Ее закрыли во дворце. Неэль замер. Улыбка пропала с его лица. Тело окаменело. «Что с ней?» – холодно спросил он. «Я не знаю. У нас очень мало людей во дворце правительницы Египта. Есть информация, что госпожа сама вызвалась отправиться в пустыню, где твари ее ранили». «Понял. Собирай свою команду, будешь переезжать в Египет. Пора уже решить эту проблему», – твердо ответил Ниэль. «А вы?» «Разумеется, я тоже». Но храм судьбы охотится на вас. Они уже увидели ваши силы и в следующие разы, без сомнения, отправят более сильных противников. Плевать, сбегу. Давайте попробуем договориться с чудиком. Нель задумался. Ему не хотелось тревожить этого человека, он и так сделал для него слишком много. Хорошо, попробуй, со скрипом разрешил он. Нель понимал, что угроза со стороны храма судьбы более чем серьезная. Если они умудрились найти его даже на острове Джуламия, то что говорить о Великом Египте? «Я могу задействовать еще несколько преступников-полубогов», предложил первый. «Средств на их найм хватит». «Пока не надо». «Хорос Звездный определенно поможет, если узнает о ситуации с Мики. «Нет». «Немного подумав, решил Неэль. Не стоит его вплетать. Тем более у него своих дел хватает». «Понимаю». «Тогда откланиваюсь. Давай». Ниэль сходил в дом, рассказал Мии, что скоро уедет на некоторое время. Поиграл с Эликой, поговорил с Ариной Ракта, ненадолго встретился с Робби. После этого он снова посетил несколько стран и накупил там деликатесов. И уже после со спокойной душой переместился к первому. Ниэль сидел на базе сети, которая находилась в песках Великого Египта, И хмуро слушал донесения своих людей. Сперва сеть попробовала у верхушки египтян намеками узнать, что с Микки, ссылаясь на Неэля. Но все попытки оказались провальными. Подумав, Неэль дал отмашку, и была проведена крупная операция с целью проникнуть внутрь дворца и узнать, что с Микки и где ее держат. Но все пошло прахом. Дворец Великого Египта был поразительно осторожным. Всех шпионов поймали и убили. «Через мир снов не проникнуть!» Нель хмуро постучал по подлокотнику кресла. Напротив него стоял первый и слушал. «Чертва защита! Пробиться силой!» Нель замолчал. Великий Египет хоть и сдавал в последнее время, но определенно не являлся слабой страной. Сама правительница была всего лишь пиковой владыкой, но и старейшин полубогов хватало. И если верить слухам, на защите Египта стоял древний патриарх-бог. Против таких сущностей нельзя действовать силой, только умом. Может, попросить основу? Осторожно предложил первый. В прошлый раз... не выйдет. Нель мотнул головой. Одно дело, бог-кошмар. Он для основы пламени снов очень полезен, их связывает мир снов. А тут... Нель потер голову от напряжения, она разболелась. Попробовать отвлечь бога? А потом с преступником и чудиком атаковать дворец? Можно. Неэль обреченно кивнул. Он не видел другого выхода. «Но как нам отвлечь этого старого монстра? Как выманить из дворца? И вдруг это все слухи? Может, там вообще бога нет, или их два? Слишком мало информации, мы действуем вслепую». «Прошу прощения, господин». Первый расстроенно склонил голову. «Да ты не виноват!» Махнул рукой Неэль. «Все это слишком странно выглядит». Я же предупреждал Египет, когда заставил чудика показать каплю крови высшего бога. Почему они игнорируют меня? Узнали, что капля потеряна? Это невозможно. Покачал головой первый. Тогда, может, им очень нужно то, чем они сейчас занимаются? Нель попробовал посмотреть на ситуацию со стороны Египта. Или они решили, что Чудик не совладает силой капли? Или что их бог справится с такой опасностью? А может, награда превышает все риски? но для чего им нужна мики нель почувствовал как гнев закипает в нем ему хотелось просто напасть и уничтожить этот дворец со всеми людьми в нем мики была слишком важна для него он умоет всю страну кровью если с мики что то случится сперва элика затем мия теперь вот мики неэль уже подошел к той грани за которой не сможет держать себя в руках и действовать спокойно обдуманно а может «Египет хочет поймать чудика?» «Вдруг предположил первый?» «И сейчас они специально провоцируют вас на необдуманные поступки?» «Если так, то почему они раньше не начали?» Нель успокоился и вернулся к хладнокровному обдумыванию ситуации. «Демоны?» «Одно слово, но сколько смысла?» «Если Египет переметнулся на сторону демонов, то это меняет очень многое». «Проверь весь Египет», — решительно приказал Неэль. «Используй столько камер, сколько нужно. Можешь взять это». Он достал из кольца плотно закрытую коробку из черного дерева и передал первому. «Это то единственное ядро шахты иллюзий, которое я не продал», — пояснил Ниэль. «Я позже начерчу нужные массивы. С этим эффективность поисков значительно повысится. Я выйду ночью в мире снов, пройдусь по Египту, может, найду что». «Я понял. Благодарю вас за доверие, господин». Первый осторожно принял это, несомненно, бесценное сокровище и поклонился, а разогнувшись, посмотрел на Ниэля. «Есть одно предложение. Говори». «Способности Рови нам сильно помогут. Он повелевает крысами. И если ему способствовать с развитием и предоставить нужные ресурсы, из его армии крыс выйдут прекрасные разведчики». Неэль припомнил, что о чем-то подобном Рови уже говорил ему. «Я поболтаю с ним», — согласился Неэль. Первый еще раз поклонился и вышел из комнаты. Предстояло много работы. Он был твердо намерен обыскать каждый уголок Египта и не упустить ни единой странности. Неэль с тех пор каждую ночь обследовал мир снов. У Великого Египта было несколько защищенных мест, которые в мире снов выглядели как огромные пирамиды. Сеть проверила каждое подобное место, но все они оказались либо дворцами в столице, либо землями предков. Город за городом сети неэль прочесывали Великий Египет в поисках союзников-демонов. Самих рогатых вряд ли бы пустили, слишком они приметны. Первый, при содействии неэля создал целую сеть из летающих и статичных камер. Многие правители очень дорого бы заплатили за такое. В один из дней нель вышел из мира снов, устало сел в кресло, заварил себе хачси и глубоко задумался. «Что такое мир снов?» «Девять небес» — это подарок божественной расы, что-то создано их руками. «А мир снов?» «Его тоже создали, или он всегда был?» «Господин», — в голове прозвучал взволнованный голос первого. «Мы нашли зацепку, очень важную зацепку. Иду». Ниэль встряхнул головой и быстрым шагом направился в комнату управления. Большое помещение, обвешанное экранами. И? Ниэль глядел десятки изображений. Сюда. Первый привел его к отдельному экрану, самому большому. На нем в ужасном качестве запечатлелся снимок двухэтажного домика. Камера снимала сверху, под углом. Смотрите. Первый дал мысленный приказ и приблизил картинку. В окне виднелся неясный образ. После еще одного приказа неясный силуэт начал медленно проступать все более и более отчетливо, и вскоре Неэль увидел девушку с золотистыми волосами, которая осторожно отпевала из пиалы. «Дело!» – прорычал Неэль, сжимая кулаки.